Глава двадцать пятая У меня стало складываться впечатление, что наше собрание в кают-компании за трапезным столом постепенно превращается в скандальные разборки и выяснение отношений. Сначала все шло как обычно. При полном молчании каждый жил эмоциями утоления голода. Мизин устанавливал новые рекорды по скорости поедания блюд. Стелла, не сводя с меня лукавых глаз, выстраивала ярко накрашенные губы буквы О и медленными движениями вводила туда либо скрученный в трубочку ломтик ветчины, либо сардельку, либо грибочек. Виктор, закрепив салфетку на стоячем воротнике пиджака, подолгу и сосредоточенно препарировал вилкой и ножом какой-нибудь кулинарный изыск. При этом почти ничего не ел. Генерал критически осматривал содержимое своей тарелки, в полголоса высказывал неудовлетворение качеством пищи, в результате чего кое-что перепадало мизину. Госпожа Дамира с познавательным интересом пробовала все, что было на столе. Всем оставалось довольна и с аппетитом принималась раскуривать сигарету. Моя маленькая Алина кушала тихо и незаметно, как мышка. Ее затуманенный взгляд зачастую был устремлен сквозь меня, и в мыслях ее, по моему разумению, в эти минуты было черным черно. Когда пища уже не оказывала столь сильного влияния на настроение пассажиров, кают-компания потихоньку начинала бурлить. «Господин Челиш, сказал капитан, появившись пред нашими очами как раз перед подачей кофе, «Потрудитесь зайти ко мне сразу после ужина». Я почувствовал, как за столом все невольно притихли в ожидании очередного раунда. Виктор неторопливо вытер губы салфеткой, кинул ее на тарелку и, не поворачивая головы, спросил. «Вы намерены начать проверку документов с меня?» «Я пока прошу только зайти ко мне». Сдержанно повторил капитан, с силой наматывая на ладонь цепочку, которой было связано несколько ключей. Я заметил, что у него была такая привычка нервничать теребить в руках цепочку, словно пробуя ее на прочность. Мне показалось, что он хочет избежать конфликта, но Виктор уже завелся. — У меня сегодня нет времени. — ответил он, явно провоцируя капитана на непопулярные меры. — К тому же я неважно себя чувствую и собираюсь провести вечер в постели. Стелла по обыкновению закатила глазки вверх. Я разделял ее чувства, так как вовсе не ожидал, что врач окажется таким занудой и склочником. — Хорошо, — согласился капитан, из последних сил сохраняя миролюбие. Я спущусь к вам. — А я вам не открою, — с издевкой предупредил Виктор. Тут неожиданно возмутился генерал. Оттолкнув от себя тарелку, он рассерженно произнес. — Да что вы в самом деле упрямитесь, как мальчишка? На борту яхты вы обязаны подчиняться ее капитану. Что-то такого пункта в договоре с турагентством я не заметил. Безапелляционно ответил Виктор. Тут за него заступилась мать. «Господин капитан, мне кажется, что вы предвзято относитесь к моему сыну. Не понимаю, чем он провинился перед вами. Я советую вам, во избежание больших неприятностей, оставить его в покое». «Большие неприятности скорее будут у вашего сына», — ответил капитан. «Вы угрожаете?» — вздернула голову Дамира. «Я предупреждаю», — поправил Эдди. Слушая эту перебранку, я вспомнил наш со Стелой разговор. Она верно подметила. Виктор под любым предлогом избегал проверки документов. И это вряд ли можно было объяснить скандальным характером или упрямством, если, конечно, врач не был абсолютным идиотом. У него были вески, может быть, более веские, чем у меня, основания избегать проверки документов. И все же мне было очень непросто представить его в образе опасного преступника, которого разыскивала береговая милиция Крыма. Тем временем ситуация накалялась. Капитан стремительно подошел к столу с таким видом, словно намеревался ударить Виктора. И нервным голосом обратился к Дамире. «Очень прошу вас, повлияйте на своего сына иначе...» «Что иначе?» — перебил врач. «Иначе я буду вынужден принять неадекватные меры», — прошипел капитан, склонившись над головой Виктора. «Давайте жить дружно», — предложил Мизин. Он держал в каждой руке по кусочку сыра и попеременно откусывал от них. В конце концов, Виктор, покажите вы ему свой паспорт. Я не пойму, в чем проблема. В том, что вы еще слишком молодо, ответил врач. Капитан, — решительно произнесла госпожа Дамира. Я окажу влияние на сына и думаю, что мы представим вам документы. Но в свою очередь я требую, чтобы на яхте были созданы нормальные условия. — Что вы имеете в виду под нормальными условиями? — спросил капитан. — У меня астма. Таким тоном, словно в этом был виноват капитан, — заявила Дамира. — Но я не могу открыть иллюминатор, чтобы подышать морским воздухом. Я требую, чтобы вы открыли в моей каюте иллюминатор. — Мама! — край рта произнес Виктор. — Я не пойму, при чем здесь иллюминатор. «Это невозможно», — ответил капитан. «Если иллюминатор открыть, то при волне в каюту хлынет забортная вода. Дышить морским воздухом на палубе». «Но сейчас же нет волны. Она может появиться в любую минуту. И все же я настаиваю». «Капитан», — начал поясничать Виктор, — Просьба моей матери не имеет никакого отношения к моей позиции. Генерал ткнул меня в плечо. — Пойдем выпьем водки. — Господи! — взмолила Стелла. — Как вы мне все надоели! Капитан кинул короткий взгляд на Стеллу и отпарировал точным выпадом. — А копаться в мусорной корзине вам не надоело? «Ах, ах, ха произнесла Стелла, ничуть не смутившись от разоблачений, — «какие мы все наблюдательны, ну точно, как частный детектив Валерий Нефедов!» Вот этого я от Стеллы никак не ожидал. Я водрузил на нее свой недоуменный взгляд, в то время как все присутствующие за столом немедленно посмотрели на меня. «Что вы говорите?» — с крепким скептицизмом произнесла госпожа Дамира, рассматривая меня так, словно видела впервые. «Правда, что ли?» — усмехнулся генерал. «Скажите, пожалуйста», — ожила Алина, не принимающая до этого участия в склоке, «ни за что бы не поверила, что вы сыщик, и давно на этой работе. Как убили моего друга». Не разжимая зубов, ответил я, — с ума сойти. Я тоже сначала не верила, — поделилась своими чувствами Стелла. Я наступил ей на ногу, Стелла ойкнула и обнародовала. Кажется, господин Нефедов наступил мне на ногу. Наверное, он хотел подать вам тайный знак, чтобы вы не выдавали его, — предположила Алина, обернула салфеткой холодную куриную ножку. Моя неожиданная легализация в миг залила междуусобный пожар. Так и не договорившись с врачом, капитан прекратил терзать связку ключей, опустил ее в карман Китили и вышел из кают компании. Стелла в ответ на мой гневный взгляд послала мне воздушный поцелуй. Генерал расхотел пить со мной водку и захромал к выходу один. Мизен. Контролируя расход продуктов на столе, начал вслух вспоминать, как он тоже хотел стать милиционером, потому что с детства мечтал иметь резиновую дубинку. Виктор встал за стола и, прежде чем выйти, сказал «Прошу прощения, господа, за то, что косвенно по моей вине вы стали свидетелями неприятной сцены». Затем вышли госпожа Дамира и Алина. За столом остались Мизин, Стелла и я. Я ждал, когда Стелла встанет из-за стола, чтобы где-нибудь в коридоре вразумительно объяснить ей, что рассказывать то, о чем не просят, неэтично. Мизин тоже ждал, когда мы со Стеллой уйдем, чтобы спокойно и без свидетелей нормально поесть но девушка нарочно тянула время по крохотным кусочкам откусывая печенье с шоколадной пропиткой. — Не страшно от твоего взгляда, — сказала она. — Ты похож на злого тигра. Мне не хотелось выговаривать Стелли при Мизине. При студенте вообще не хотелось ни говорить, ни думать, ни делать что-либо. Словно он был каким-нибудь гнусным попараться до зубов вооруженным всевозможной видео- и аудиоаппаратурой, подслушивающими устройствами, а также энцефалографом и детектором лжи. — А я давно догадывался, что вы милицейский, — блеснула осведомленностью Мизин. — А частный детектив — это значит, за бабки работаете? Или просто на кого-то конкретно? — Намазать тебе хлеб толстым слоем масла? — спросил я Мизина. Наконец мы со Стеллой оказались в пустом коридоре. Я тотчас прижал ее спиной к перегородке. «Ой -ой -ой — Ой-ой-ой! — заскулила она. — Мне больно. Стоп-кран между лопаток упирается. Я переставил ее на другое место. Стоп-крана, естественно, на стенке не оказалось. Стелла хохотала, широко раскрыв рот, полный крупных зубов. — Чего ты сердишься? — примирительно успокаивала она меня. — Я все правильно сделала. Уже не было сил слушать этих двух ослов. А теперь посмотри, они испугались и замолчали. Теперь на яхте будет тишь да гладь, потому что каждый будет помнить, где-то по темному коридору бродит храбрый сыщик я зажал ее неугомонный рот ладонью посмотрел по сторонам стелла оторвала мою руку от своего лица что с тобой испуганно произнесла она ты меня чуть не придушил ты ничего не замечаешь запах да согласилась стелла и по собачьей приподняла нос принюхиваясь что-то горит Я кинулся по коридору, приближаясь к каждой двери. Не дойдя до лестницы, я остановился. Ударом кулака раскрыл дверь своей каюты. Но там воздух был чистым и прозрачным. «Назад!» — крикнул я девушке и побежал в кают компании, почти уверенный в том, что Мизин в поисках еды пробрался на камбус и там нечаянно устроил поджог. «Смотри, здесь!» — крикнула Стелла, показывая на дверь с цифрой один, из-под которой плоской струей выползал дым. Я громко постучал в дверь и позвал. — Госпожа Дамира, откройте немедленно, вы слышите меня? Что у вас там горит? Дверь была заперта, изнутри не доносилось ни звука. — Надо ломать, — решительно заявила Стелла. — Не дай бог бабуля задохнется и сама с отвагой пожарного кинулась на дверь. Оттолкнув девушку, я прыгнул на дверь обеими ногами и выбил ее вместе с петлями. Дверь упала внутрь каюты, из с проема повалил удушливый дым. Я ожидал увидеть полыхающее пламя, охваченную огнем штору на иллюминаторе, корчащийся от высокой температуры пластиковый стол. Но вместо этого увидел призрачный силуэт госпожи Дамира. «А что это такое? А что происходит?» Испуганно закричала она, неотвратимо надвигаясь на меня. «Как вы посмели? Это что же вы тут натворили?» Ручаюсь, что она ударила бы меня кулаком в лицо, если бы я вовремя не отступил. Выскочив в коридор, женщина схватила шифоновый платок, висевший у нее на шее, и прижала его к рту. Я заметил, что пальцы на ее правой руке выпочканы в чем-то черном. «Сколько дыма!» — удивленно воскликнула она, словно дым проник из коридора в ее каюту, а не наоборот. «Здесь невозможно дышать!» Я протиснулся между ней и переборкой и нырнул в каюту. Огня нигде не было. Недоумевая, не Я застрял между кроватью и платяным шкафом, глядя по сторонам, и не видел ничего, что могло бы стать источником дыма. Стелла, крикнул я, зови капитана, пусть проверит трюм, наверное, там горит. И вдруг заметил, как дым вытекает через неприкрытую дверь туалета. Я распахнул ее и, зажав пальцами нос, слезящимися глазами посмотрел в унитаз. На его дне лежала большая горстка пепла. «Имейте совесть, молодой человек!» Внезапно ворвалась в туалет госпожа Дамира и, оттолкнув меня в сторону, нажала кнопку слива воды. «Вы бы еще куда-нибудь заглянули!» Я вышел в коридор, в котором уже стояли генерал с барсеткой и мизин с бутербродом. «Безобразие!» — ворчала госпожа Дамира. «Что вы сделали с моей дверью?» «Вы были очень неосторожны, когда что-то сжигали в унитазе», — сказал я. «Я сжигала!» — зачем-то возмутилась женщина, когда проверкать это было нелепо. «Ничего я не сжигала. Может быть, покурила немного». Генерал, усмехнувшись, положил мне руку на плечо и потащил за собой. «Идем, детектив, водки выпьем». Здесь дышать нечем. Нам навстречу вылетел капитан с огнетушителем в руке. Лицо его было бледным. «Где — Где? — крикнул он. «Отбой — Отбой! — махнул рукой генерал. Госпожа Дамира покурила немного, а наш детектив выломал дверь. «Покурила — Покурила? — переспросил капитан, сомневаясь, правильно ли он понял генерала и посмотрел на задымленный коридор. Это что же она курила? Свернутую в трубку газету? Мы едва успели расступиться. По лестнице на палубу быстро поднимался Виктор, ведя под руку мать. Госпожа Дамира, глядя во все стороны красными и безумными глазами, хрипло кашляла и все время качала головой. — Вы с ума сошли, мама, вы с ума сошли! — бормотал врач. «Это же так опасно! Бронхареи, токсический отек легких!» Мы молча проводили их глазами. Капитан, повернувшись ко мне, вздохнул и, ожидая сочувствия и понимания, произнес. «Первый раз в жизни вижу таких пассажиров. Будет чудо, если они не затопят яхту!» «Клянусь!» Таким тоном, каким капитан произнес эти слова, не шутит.